ядро учения x10 или настройки жизненного пути как я уже писал выше для полного понимания принципа работы возьмем метафору в которой сравним нашу жизнь с автомобилем имеющим четыре колеса то есть 4 п представление приемы практики и привычки и коробку передач Целью учения X10 является настройка оснастки нашей жизни. От того, как мы настроим каждый элемент, зависит, как и куда поедет наш автомобиль и поедет ли вообще. Размерем каждый элемент по отдельности. Начнем с представлений. Мы говорим о некотором каркасе установочных постулатов, от которых можно отталкиваться к вектору достойной жизни. Представление – это жестко утвержденная вера или неверие во что-либо. Все, во что я верю, существует, но и все, во что я не верю, тоже существует. При этом неверие лишает мою жизнь данного раздела. Соответственно, назовем неверю самолишением, а верю самонаделением. У меня появляется все то, во что я верю, Я лишаюсь всего, во что не верю. В этом месте я узаконил самолишение, но я могу прийти туда и поверить, то есть приобрести что-то новое. Представления можно менять. Они не являются железобетонной конструкцией. Это просто каркас, в котором верю, легко меняется на не верю и наоборот. Единственный критерии, влияющий на изменение представления, вам должно нравиться, что с вами происходит. Если так, то оставляйте новое представление и берите на вооружение, а если нет, то продолжайте перебирать. Вот так стоит работать с этой компонентой. Комбинаций не так много. Если не нравится, попробуйте поверить во что-то новое. Изменения в лучшую сторону – укажут на приближение к блаженству. Переходим к практикам. По умолчанию мы применяем эволюционные инстинктивные практики. Даже когда что-то не работает, мы продолжаем по инерции таково свойство мироздания. Попробуем снова и снова. Вдруг сработает, но опять не срабатывает. Что делать? Тогда мы переходим на второй уровень практик под названием «задержка». Когда нужно не имитация и не применять еще раз неработающую практику, а задержаться и начать наблюдать за другими практикующими людьми вокруг. Подарить себе великий шанс посмотреть, какие еще практики существуют. Задержать привычную эволюционно-инстинктивную практику. Конечно, в случае, когда она не работает. Это поможет познакомиться с другими практиками, впустить в себя новое семейство действенных практик и обновить неработающую. А что делать, если практика задержки не помогает? Тогда следует обратиться с силой и любовью к высшим силам, к Богу, ко Вселенной и рассказать им, попросить о помощи как можно сильнее, дальше, громче и глубже. Надо расширить диапазон связанности, чтобы мир узнал, что вы нуждаетесь в помощи. Это одна из величайших практик. Она из моей истории встречи с Богом. Но если у вас нет Бога, то вы пока не можете применять эту практику. Следующие уровни практик по возрастанию будут описаны мной ниже в главе метапрактики. За практиками следуют навыки являющиеся, по сути, тренируемыми приемами. Существуют индивидуальные и коллективные навыки, тренировка которых возможна лишь в коллективе или в сообществе. Разберем по порядку, начав с индивидуальных. Навык порождения и генерации свобод. Главный комплексный навык, тренировать который можно самостоятельно, это замысливание и реализация задуманного, наличествующими ресурсами, а не теми, которые когда-нибудь появятся. Плывем на плоту из досок, а не гризим о корабле. Свобода — это яркий огонь внутреннего желания, бьющий изнутри в сердце. Он освещает и прокладывает человеку путь туда, где рождается намерение и куда человек делает первый шаг. Свобода есть нечто, струящееся изнутри человека а не происходящее по внешним установкам или принуждению извне. Если данный навык отсутствует, то невозможно реализовать свою автономность и индивидуальность. Остается только следовать чьим-то правилам и установкам и стать вечным заложником того, что вам предлагают, заставляют или разрешают другие. Без этого навыка невозможно проявить свою самость. Но мироздание устроено таким образом, что человек должен иметь самость – Без этого навыка вы не являетесь полноценным человеком, имеющим генерацию свобод или волеизъявления. Данный навык теряется при длительном пребывании людей в среде, которая приучает следованию каким-то правилам и жестко карает за их несоблюдение, вырабатывая так называемую «выученную беспомощность», когда человек либо делает только разрешенное, либо нуждается в постоянном внешнем факторе принуждения – в виде волшебного пендаля под пятую точку. Этим навыком мы наделены с рождения, но без использования и постоянной тренировки он быстро утрачивается. Навык защиты от злоупотребления властью и контролем. Каждый из нас воспринимает экспансию кого-то или чего-то, вторгающегося в наше личное пространство, как некое давление, покалывание или даже притеснение со злоупотреблением. Человек – существо с развитым воображением. Поэтому все, что на нас воздействует, мы наделяем функциями злоупотребления или агрессии. Это может быть как агрессией, так и простой случайностью. Кто-то экспансировался, расширялся и случайно вас задел. Все доминирующие или имеющие власть люди, принимая решения, так или иначе затрагивают окружающих. Задевают, меняют правила. Необходимо принять за данность что всегда будет нечто, вторгающееся в личную зону комфорта, а ее отстаивание и благоустройство исключительно наших рук дело. Неважно, является ли это разрушение случайным или злонамеренным. Важно одно – наш комфорт нарушен, а нахождение в нем или в состоянии производства благости для себя является высшим смыслом человеческого существования. Необходимо не впасть в панику, не начать искать виноватых, не подчиниться агрессии, не стать принимающими или смиряющимися, а обеспечить установленный для себя уровень комфорта. Мы должны тренировать и постоянно поддерживать актуальность этого навыка. Если внешнее проявление или злоупотребление властью изменило это, то вам необходимо найти способ восстановить комфорт, возможно даже улучшить его, воспользовавшись поводом для восстановления. Слишком часто я вижу людей, которые не тренируют этот навык, приучены принимать по умолчанию навязанную форму, соглашаясь с правом сильного на диктат. Они наделяют его мифологемой. «Сильный – плохой, но я-то хороший, поэтому, несмотря на потерю комфорта, я не буду ничего делать». Таков ход их мыслей. Если человек не тренирует навык справляться с заходом на его территорию, и довольствуется тем, что есть, то однажды он потеряет состояние комфорта, так как внешний мир и другие люди поставят его в невыгодное состояние. Там, где ему придется довольствоваться только биологическим существованием, вне способности обеспечить приемлемое качество жизни. Как противостоять и что делать? Блаженство — это состояние, которое ты производишь для себя сам. Поэтому не смиряйся с правом сильного, Если чужой экскаватор заехал на твой газон, случайно или нет, не бей водителя, но прими меры, чтобы впредь такое не повторялось. Включи действенные действия и действуй предпринимательски. Ты можешь, а вскопанный газон благоустрой. Навык установки на благоприятное или неблагоприятное. Человек так устроен, что ищет и самое главное находит доказательства своих теорий. Если в вашем подходе, установке или убеждении присутствует нехватка знаний или умений, вы найдете доказательства этого самостоятельно либо с другими людьми. Все иные высказывания и мнения, естественно, будут проигнорированы. Таким образом, даже малейшая изначальная установка на неблагоприятный исход будет кратно подтверждена, укрепится в сознании, и человек получит ту самую неблагоприятность. То, что мы ищем, ищет нас. Таков закон мироздания. Но есть и хорошая новость. Настроенное благоприятное будущее работает абсолютно так же и принесет нам поиск соответствующих доказательств. Мы находим благоприятное, продвигающее к прекрасному будущему. Эта установка на благоприятное будущее радикально выгодна для человека, так как дает расширение возможностей и выбор, а не сжатие и постоянный минус. Навык потока. Замечали, что выполняя необходимую, но нежелаемую нами задачу, мы очень быстро устаем? Это связано с устройством человека. Если нет пришедшего изнутри желания, появляется высокая утомляемость. Если же человек увлечен задачей и желание идет изнутри, он может не есть, не спать по несколько дней игнорировать усталость и активно продвигаться вперед там, где другим потребовались бы годы. Умение входить в такое состояние потока и находиться в нем как можно дольше, чтобы работать в десятки раз быстрее и качественнее, очень важно. Многое вокруг вообще не рождается вне такого состояния. Плоды потока мы постоянно видим вокруг. Один из них – моя книга. Перейдем к коллективным навыкам. Навык сотворчества. Все великое в мире построено не одним индивидом, а создано в содействии и сотворчестве больших коллективов из сотен и тысяч людей. Мифом является распространенное убеждение, что если хочешь сделать хорошо, сделай один. Важен навык вступления в созидательные и креативные союзы, где один плюс один равно десять. То есть союзы должны быть таковы, чтобы результативность не удваивалась как минимум удесятерялось, то есть становилась x 10 Навык коллективной выработки правил. Нужно уметь вырабатывать свои правила с другими людьми, чтобы вся группа во время сотворчества понимала и следовала единым правилам внутри. Мы живем в социуме и знаем границы дозволенного, некие нормы поведения, умение договариваться о правилах. Правила эти, будучи выработаны в коллективно, будут и соблюдаться, и охраняться всеми. Все правила, выработанные кем-то индивидуально, навязанные социуму и потому им непринимаемые, приводят к революциям, насилию и репрессиям. Люди не будут защищать правила, выработанные без их участия. Напротив, выработанное коллективно в виде правил является ценностью и работает дольше и лучше, потому что каждый участник – 3 триедин, разработчик, пользователь и защитник в одном лице, а не только охраняющий силовик или законодатель-теоретик. Такая модель значительно более устойчива. Данный навык, присутствуя в жизненной парадигме людей, способствует процветанию общества, поэтому ему обязательно нужно учить. Навык видения изнутри образующегося целого. Это важный навык визионерства. Многие не знают о нем, а те, кто знает, не всегда могут задействовать. Как и многое другое, он дан нам с рождения. Будучи связаны мириадами тончайших невидимых нитей, полей чистоты, мы все оказываем влияние друг на друга. Но порой, когда мы что-то задумываем или сотворяем, мы не заботимся о том, чтобы в конечной точке сотворения оказаться в связанности со всеми людьми, социумом и планетой. Как если бы я сказал, что прежде чем предполагать и размышлять о необходимости любого действия, нужно представить данное действие уже совершенным, в связанности со всеми. Увидеть, где они будут находиться и что с ними произойдет. Важно никому не причинить зла. Это и есть видение изнутри образующегося целого. Целого не потому, что образуется, а потому что находится в связности со всем вокруг. Это видение позволяет принять точное решение, выработать правильные шаги, подключить больше сонаправленных ресурсов, которые обычно не задействованы, что для всех более безопасно. Владение данным навыком также повышает эффект действенности в 10 раз. Такой своеобразный ускоритель действенности, подключающий даже те ресурсы, о которых мы не подозревали. Люди, с которыми мы поделились информацией, обычно склонны нам помочь. По сути, это самый главный навык – предчувствовать и ощущать направление пути в сторону приближения к блаженству, будучи в связанности со всеми и умении смотреть на все из этого состояния. Далее переходим к привычкам, являющимся по сути самоуправляемой волей и составной частью характера. Есть благонесущие привычки, которые приближают нас к блаженству, и есть другие, фактически ошибки нашего восприятия, которые не несут блаженства. Поэтому глупо им следовать. На самом деле такие ошибки сродни необработанным алмазам. Их легко огранить, исправить и превратить в благонесущие. Теперь, когда вся оснастка нашей машины настроена, осталось только включить переднюю передачу и дать полный газ – чтобы поехать навстречу жизни, которая будет нравиться. Мчаться на машине вперед – значит волноваться о значимых вещах и не фокусироваться на неприятностях. Даже если настроить 4П, но при этом постоянно волноваться из-за ерунды, машина жизни поедет не вперед к заветной цели, а на полной скорости рванет назад. Проект личного бессмертия, речь о котором пойдет в следующей главе поможет расширить вас таким образом что времени на пустяковые переживания просто не останется я выбираю путь героя написал книгу прочитает предисловие веришь чудеса на Я тебя расстрою дом Не построить за два часа, готов всех бою Жизнь это проза когда-то я все бросил Думал, получу свою, как в фильме мафиоз Думал, что это так просто, но мысли слишком острые Будто казахи у моего старого дома Если знаешь твой путь, впереди тебе его не пройти Ты, скорее всего, отчалишь и оставишь позади Не знаю, к чему приведет Все хотят, как в кино, жизнь — это сплошной сериал Сериал героя Написал книгу, прочитай предисловие Веришь в чудеса, но я тебя расстрою Дом не построить за два часа, готовься Я клад. по жизни вот так, и только в аппарат Никогда ты не увидишь белый флаг Выбирай, кто ты, друг себе или враг Тратишь энергию, просто так Окей, okay. может ты просто заблудился Я прыгаю на борт, чтоб не опоздать Мне нужно пару минут, чтобы рассказать об этой жизни Что ты в кино не видел Это очевидно, но все же непросто Нам привили то, чтобы не задавали много вопросов это проза, подарили розу Еду забирать свое на месте босса ага, Я серьезно Самое простое — быть несчастным и знать, кто в этом виноват Если хочешь стать сильным, запомни Сильных людей с простым прошлым не бывает Выбирай путь героя.